Глава пятая. В звездную систему Бинома вернулись три корабля. Один из них с контактерами цивилизации Митов. Командующих засыпали вопросами, на что получили ответ, что удалось заключить союзный договор с королевой Митов. Она выступит на стороне объединенного флота. — А где же флот? — растерянно спросила Ольга. — Не стоит торопиться. Все случится вовремя. Она будет действовать по плану, о котором по связи я говорить не могу. Только личная встреча. Поэтому жду вас на своем флагмане. Проведем короткое совещание перед началом атаки Реев на нашу систему. Королев отключился и сосредоточился на расположении флота вокруг звездной системы. Главное — определить направление главного удара. Но как это сделать, он не знал. Ольга с благодарностью обняла Альбину. Прошло много времени с тех пор, как она передала ей власть, сделав своей преемницей. И вот первое серьезное испытание. Спасибо тебе за цивилизацию. Ты все сделала лучше, чем бы я сама. Находясь там, на станции, я каждую минуту думаю о своей цивилизации. Сделав паузу и продолжила. Хотя что это я? Своей. Нашей, конечно. Альбина слушала ее, не перебивая, хотя понимала, времени нет. Нужно заниматься обороной сектора. Наконец, выговорившись, Ольга замолчала. Я тоже скучала, иногда даже сожалела, что согласилась. Но потом втянулась. Цивилизация признала меня своей правительницей. И вот новое испытание не только для нас. Для всей цивилизации, для всей вселенной. И мы должны его выдержать. Тебе спасибо. Вовремя помогли, иначе бы конец. Давай оставим ностальгию по прошлому на потом и займемся обороной звездного сектора. Даже с твоими флотами это сделать будет непросто. Согласна, еще раз благодарна, обняла Альбину, и они отправились в боевой центр. Прибыв, сразу включились в работу, разделив функции. Ольга прекрасно во всем разбиралась и сразу вникла в ситуацию. Работа пошла споро. Ольга видела, что осталось от флота биномов. Можно сказать, небольшой огрызок. Впрочем, как то от объединенного флота королёва Вся надежда теперь на флот Олит. Ее флот и флот командующего Светлова. По сути, очень небольшие силы, если учесть, что перед этим биномы разгромили пять флотов. Огромные участки звездной системы усыпаны обломками и остовами кораблей. Жуткое зрелище. Наблюдать за дрейфующими в космосе обломками и остовами боевых звездолетов. «Подруга, такими силами мы не сможем отстоять систему». Ольга посмотрела на Альбину. Обращение подруга дорого стоило. «Вижу, в прошлый раз было то же самое, но помог Илья». Ольга взглянула на нее заинтересованно. «Как у вас отношения? Вы столько времени вместе?» «Нормально, даже стабильно». «Он у колонистов, я у биномов. Иногда встречаемся». «Понятно. Мы с Юталом вместе на одной станции, но тоже видимся редко». «Не могу понять, как действовать». «Как выстроить оборону?» «Успокойся». «Ты не одна. Придумаем что-нибудь». «Главное сейчас произвести загрузку и техническое обслуживание боевых станций, платформы крепостей». «Делаем все возможное». «Думаю, что на передние рубежи можно выдвинуть боевые станции». потом уступами боевые платформы. Крепости расположить в рядах боевых флотов. Они будут их защищать огнем и отстреливать боеголовки Реев. Неплохо. Нужно подождать, пока королёв и Ютл прибудут, и тогда уже определиться с окончательным вариантом. За делами время пролетело быстро. Работа шла спорой, они даже не заметили, как пролетело время». Внезапно в системе вышли корабли «Ютала», королёва и корабль «Митов». Изготовившиеся к стрельбе сторожевые станции, получив коды опознавания, деактивировали оружие и продолжили наблюдать за космосом. А вот и наши мужья прибыли. Обратила внимание Ольга. И не одни. Судя по всему, переговоры с «Королевой Митов» прошли успешно. Похоже на то. Вскоре их предположение подтвердил Илья. и пригласил всех на совещание, которое проводил на флагмане. «Лети ты, а я продолжу заниматься делами», — предложила Ольга, поколебавшись. Альбина согласилась. Командующие собрались быстро и расположились за круглым столом, чтобы никто не чувствовал себя приближенным или отдаленным. За круглым столом все равные. «Все видят тебя, и ты видишь всех». В центре образовалась голографическая объемная карта «Звездного сектора». И Илья начал совещание. Ютл признал за ним право главенства. «Командующие, мне пришлось пригласить вас на свой флагман исключительно в интересах секретности. Удаленно на совещании присутствуют контактеры, доверенные особи королевы Митов. Алла, Аравия и Мит. Через них королева знает обо всем, что происходит, и принимает решения». Он сделал паузу, которую заполнил командующий Славин. «Королева Митов, выражаю вам свою благодарность. Ваша помощь необходима. Нам удалось отбить атаки РФ. Более того, разбить пять их флотов». Динамики зашипели. Оттуда раздался синтетический голос королевы Митов. «Командующий Славин, отрадно слышать такую высокую оценку моего решения. Предлагаю перейти к делу». Деловой тон королева говорила о серьезности ее намерений. «Спасибо, королева, совершенно с вами согласен», — предлагается следующий план. «Мы с флотами биномов, моим флотом, флотом Олит и Светлова, встречаем атаку Реев, а ты в это время сориентируешься и атакуешь своими флотами с тыла. Зажатые в клещи Реи вынуждены будут сдаться, потому что отойти им некуда». «Где вы планируете их встретить?» «Направление главного удара», — поинтересовалась королева. «Вероятнее всего, они будут атаковать звездную систему со всех сторон, чтобы наверняка сломить сопротивление и сокрушить наши флоты». «Даже так?» «Тогда шансов удержать систему у нас немного. Ваших флотов недостаточно, чтобы удержать РФ. Они разгромят вас и захватят планету». «Есть один вариант». Вступила в обсуждение Альбина Голубева. Поступим следующим образом. На передний рубеж обороны выдвинем космические станции. Второй рубеж — боевые платформы. И третий рубеж — боевые флоты, укрепленные космическими крепостями. Не панацея, конечно, но вполне может сработать, когда ударят мои флоты. Думаю, Рэй начнет паниковать. Вполне возможно, королева». И здесь мы сделаем неожиданный ход. Что за ход? Введете в бой резервные флоты? Увы, резервов у нас нет. Но все может измениться во время боя, и они у нас появятся. Мы используем сдавшихся нам рейев, и рейев, которые работают и воюют за нас. Они обратятся к своим собратьям с предложением сдаться. Что касается резервов, главнокомандующий Королев — это серьезный козырь. А вот насчет остального может не сработать. Психология тонкая штука. Я не оперирую такими понятиями. Чувственность относится к вашей епархии. Светлов слушал их и внутренне соглашался с королевой. На совещании повис призрак неминуемого поражения биномов, а следовательно и разгром их флотов. Как-то наш план выглядит не победно, а словно преграда флота Реев. Мы не сможем их сдержать. Ютал, нужно срочно связаться с императором Георгием. Их прибытие в эту звездную систему необходимо. Без них у нас нет шансов. Договорить не успел. Поступили доклады от операторов сканирующих систем. Доклады неутешительные. По всей вселенной из портала выходили огромные массивы кораблей. Ну вот и началось. Теперь некогда думать. Его перебил Светлов. — Не согласен. Думать нужно всегда. — Предлагаю подождать полного выхода флота вторжения Реев, после чего оценить обстановку, — послышался синтетический голос королевы. — Согласна. Предварительный анализ показывает, что они формируют ударные группировки для атаки на оставшиеся цивилизации вселенной Нера. — В таком случае делаем паузу и анализируем. — Одно понятно — легко не будет никому, — проговорил Илья. Паузу сделали, но никто никуда не ушел. Королева оказалась права. Флот и Рей выходили по всей вселенной. Численность запредельная. Противостоять такой силе невозможно, по крайней мере, на первый взгляд. О плане, которым они рассматривали только что, можно забыть. Звездную систему биномов окружали со всех сторон. А корабли все выходили и выходили. И конца этому действу не виделось. Илья встал, прошелся, потянулся даже и так буднично проговорил, понимая, что его слова воспримут неоднозначно. Судя по всему, выход у нас один. Достойно умереть защищает цивилизацию биномов. Как гласит древняя военная поговорка, «Мертвые сраму не имут», — добавил он Ютл, кивнул. «Вот здесь я с тобой согласен». «Светлов, активируй связь с императором». Открытый канал начал тот, а если засекут, теперь это не имеет значения. Конфликт вышел за рамки наших возможностей. Командующие с интересом наблюдали за Ютовым. Образовалась голограмма императора Георгия. Присутствующие с интересом на него уставились. Он осмотрел их. Некоторых знал по прошлому посещению. Примечание 5. Примечание 5. Книга 1. Дестабилизация. Ютал, Светлов. Что? Все так плохо? Еще хуже, Император. Во Вселенной выходит флот из запредельной численности и мощи Мы не сможем их сдержать, не говоря уже о победе. Я почти загрузил флоты на станцию и скоро стартую. Ютал слушал, но не соглашался. Этого будет мало. Какой бы мощью мы ни обладали, Реев слишком много. Посылаю данные на текущий момент, но они продолжают выходить из порталов. Королева Митов тоже слушала диалог и соглашалась с Юталом. Он говорил реальное положение дел. В складывающейся обстановке она не могла направить свои флоты на помощь цивилизации биномов, потому что на границах ее системы формировались ударные флоты РФ. Теперь все договоренности превращались просто в дым. Георгий смотрел данные и сразу загружал в аналитическую систему станции. Вывод неутешительный. Цивилизациям Вселенной оставалось существовать недолго, самое большие сутки. «Где же выход?» Мучительно думал Георгий. «Неужели я впервые проиграю?» «Нельзя. На меня надеется мой сын». Георгий смотрел на Дэна, можно сказать, материальное воплощение его сына. Примечание 6. Тот видел все данные и результаты, поэтому твердо проговорил. «Вариантов нет. Нужно использовать все возможности». Примечание 6. Роман «Колыбель цивилизаций». «Что ты имеешь в виду?» — с надеждой взглянул на него Георгий. «Использовать объединенный флот цивилизации Вселенной Лотос». Наступила пауза. Решение очень серьезное. При том, что ситуация в самой Вселенной Лотос только что стабилизировалась. Но Георгий уже предупреждал, что может сложиться ситуация... при которой придется помочь цивилизациям другой вселенной. «Где Бальтесса?» — задал он неожиданный вопрос. «Как где?» «В транспортном ангаре готовится отбыть на свой флагман». Немешко и Георгий тут же связался с ней ментально. Она удивленно отреагировала, не понимая, чем вызвано такое внимание. Они с Алексом готовились отбыть на свой флагман, уладив все дела, в том числе и семейные. «Хорошо, что ты не улетела». «В чем дело, император?» «Подключай королеву-мать маркерну «Я всегда на связи, император. Внимательно слушаю». «Ситуация критическая. Обращаюсь к тебе как главнокомандующий объединенным флотом вселенной Лотос. Приказать не могу, поэтому прошу помочь цивилизациям дружественной вселенной Нера и остановить вторжение цивилизации Реев». Далее он сбросил ей информацию о положении дел во вселенной Нера «И ситуацию со вторжением». маркер на пару минут обрабатывала и анализировала ситуацию, потом ответила. «Очень рискованно, если мы покинем вселенную Лотос всем флотом, то у мобов появится возможность атаки. Думаю, они внимательно наблюдают за нами. Это с одной стороны. С другой, нужно помочь. Завтра у нас может сложиться критическая ситуация». «Предлагаю компромиссный вариант. Я направлю флот Сервилей. Он окажет помощь». «Вполне приемлемый вариант. Постараюсь долго не задерживать твои флоты». «В таком случае передаю командование флотами Бальтесси. На таком расстоянии я не смогу их контролировать. Она сможет». «В свою очередь Бальтесса подчиняется напрямую вам. Такая иерархия необходима. По-другому нельзя». Сервилии должны четко понимать, кто ими командует. А это могу быть только я. Я и есть Бальтесса. Где она должна находиться? На флагмане, конечно. Потом, когда закончится операция, она вновь станет основным контактёром с флотами цивилизации «Лотос». В таком случае дай сама ей все инструкции. Уже дала. Если ситуация во вселенной Нара сложится совсем критическая, я прибуду со совсем флотом. Договорились Впервые Георгий выступал в роли простителя Раньше он только покровительствовал и командовал Что делать? Времена менялись, менялись и привычки По большому счету, такой маневр силами и средствами сложившейся ситуации необходим Дэн смотрел на него внимательно, уловив его взгляд Георгий ответил на немой вопрос Договорился Малькерна дает флот Сервилей в помощь. Отлично. Ее флот самоподготовленный. Теперь повоюем. А кто будет командовать? Угадай. Сама Малькерна? И да, и нет. Командовать буду я через Бальтессу. Круто завернуто. На связь вышла Бальтесса. Император, какие приказания? Отбываешь на флагман флота Сервилей. Готовишься к старту и находишься в полной боевой готовности. Координаты сброшу позже. Сейчас отправляю данные для изучения. Будем отражать удар цивилизации Рея по вселенной Нера. Приказ приняла. Приступаю к исполнению. Георгий не стал задавать остальные вопросы личного характера. А внуки Алексе о том, есть ли условия для нее на флагмане сервилий, полагая, что она сама должна все это предвидеть и решить. Она все поняла и решила правильно, отправив Алекса обратно на станцию. Сама прибыла на флагман, для удобства руководством флота трансформировалась в такого же огромного крокодила, как Малькерна. Та увидела ее на голограмме связи, и Бальтесса почувствовала улыбку в сознании. «Смотри, Бальтесса, будь осторожна. Не перейди грань, которая разделяет на перстницу и соперницу». «Ну что ты? Соперницей я никогда не стану. Лучше умру!» «Ладно, ладно, шучу. Правильно сделала. Принимай командование». В ту же секунду сознание поплыло, на нее свалились все заботы, все связи, все информационное поле всех плотов и кораблей, каждого их члена. Малькерна не вмешивалась. «Бальтесса должна сама справиться со всеми трудностями. Если нет, то придется лететь в рейд самой». Наблюдала и видела, когда брала под контроль одну функцию за другой. Наконец, полностью сосредоточила все нити управления в своем сознании. Впрочем, она и была коллективным сознанием флота. «Хорошо», — поощрительно прокомментировала Малькерна. «Теперь потренируйся, попробуй немного поманеврировать флотами». «Главный тест. Если Бальтесса его сдаст, то из нее может получиться настоящая королева в будущем». «Что такое управлять флотами и кораблями одной?» «Приблизительно то же самое, что играть в шахматы одновременно на сорока досках вслепую». Вначале маневры получились неуклюжими. Пара кораблей даже столкнулась. Не беда. Но потом постепенно дело наладилось, и флоты стали послушной ее воле. «Овладела? Молодец! Это главное. Остались боевые стрельбы и маневры уклонения». «На это, к сожалению, времени нет». поэтому сбрасываю кластер действий в твое сознание. Спасибо, королева-мать. Теперь понимаю, как нелегко быть королевой. Быть королевой не привилегия, а огромный труд. Верно. Ко всему прочему, добавь все гнезда и ульи, потом тактику и стратегию развития. Далее продолжение рода. Управляя стаей, ты должна еще и производить потомство. Но ты же не производишь? Действительно, нет. потому что освободила себя от этой функции. Остальных королев нет, они по-прежнему производят потомство, потому что больше некому. Ты готова. Слушай себя и подчиняйся императору Георгию, строго выполняя его приказы. Помни, флот очень нужен здесь. Он является основной боевой единицей, поэтому понапрасну не рискуй. Береги каждый корабль. «Особенно корабли-матки. Используя их в крайнем случае, их ударная мощь запредельная, одна матка несет сотни тысяч мелких кораблей. Все исполню и постараюсь вернуться с победой. Очень на это надеюсь. Удачи тебе!» Бальтесса расположилась в рубке и приступила к маневрированию, принимая боевое построение и готовясь к старту. На каждом корабле «Сервиле» активировала боевые палубы и приготовилась к ведению огня. Корабли матки привела в готовность. В любой момент могла отстрелить тысячи мелких, но эффективных аппаратов типа истребителей. Главнокомандующий Дэн доложил, что станция готова к старту. Георгий посмотрел на него и проговорил. «Ждем выхода всех флотов РФ. Как только Ютл продолжит окончательную обстановку, определимся с направлением главного удара и стартуем». Поступил доклад от Бельтесса о том, что флот «Сервири» находится в боевой готовности и готов к старту. «Хорошо. Подождем немного, пока непонятно, куда ударить. Жду координаты». королёв внимательно наблюдал за выходом флотов Реев. Они выходили несколько часов. «Множество флотов, сотни тысяч, если не миллионы кораблей. Вселенная просто кишела ими». Ему в сознании закрадывалась мысль, что против такой силы противостоять невозможно. Он ее отгонял, как назойливую муху. Наконец поступил доклад операторов, сканирующих систем о том, что выход кораблей «Рэев» из порталов закончился. Они вывели голографическую карту расположения флотов. Командующие уже находились со своими флотами и тоже видели эту карту. «Выход кораблей закончился». Флоты Рэй формируют ударные группы в направлении всех цивилизаций. Королева, на твоем направлении только два флота. Вижу, главнокомандующий, зато вам не повезло. Целых девять флотов. Как вы будете отбиваться? Судя по всему, Рэй хотят вас примерно наказать. Нельзя давать им такую возможность. Направляю к вам три флота. Понимаю, мало, но больше пока не могу. «Спасибо и на этом. Будем воевать не числом, а умением», добавил он оптимистично. На связь вышел латон правитель колонистов, и безапелляционно приказал. И главнокомандующий королёв приказывал вернуться вместе с флотом в Звездную систему и занять оборону. «Мы подвергаемся нападению четырех флотов Реев». «Не надо паники. Все подвергаются нападению. Биномов, например, атакуют девять флотов». «Не могу выполнить вашего приказа. Я должен находиться на направлении главного удара, а это, несомненно, система биномов». Далее, не слушая его, отключил звук. Что интересно, та же сцена повторилась и другими цивилизациями. Только королева Митов понимала ситуацию и готовилась к битве, которая скоро должна начаться. Диспозиция атакующих понятна. Настала пора отправлять данные Георгию. Связался с Ютелом и попросил сбросить звездную карту Георгию. Только у него имелась система межвселенской связи. Сложнейшая система. «Готова, глагнокомандующий. Какие приказания?» «Хотелось бы отдать приказ в атаку, но не могу, понимая, что это будет последняя атака в нашей жизни. Поэтому придется держать оборону в соответствии с планом. Придется биться до конца». Илья не стал отвечать, отдав распоряжение. «Командующим доложить о готовности!» Боевые станции платформы на боевых позициях. Бойка отрапортовала Альбина. Далее последовали доклады командующих о том, что их плоты находятся в боевой готовности на обозначенных позициях. Илья задействовал общую связь и обратился к экипажам с речью. «Нам предстоит непростой бой, возможно, последний». Вы должны помнить, это наша Вселенная, это наш дом, который мы защищаем от захватчиков цивилизации Реев. Нам некуда отступать. Звездная система окружена, наши флоты прижаты к планете. Там население, которое надеется на нас. Постараемся оправдать их ожидания. Желаю нам всем победы и благодарю за помощь прибывших командующих Ютова, Светлова, Ольгу. Они не бросили нас в самый трудный момент. Помните, умереть легко, а вот жить трудно. Наша задача — выжить и победить. На этой высокой ноте закончил обращение, понимая, что говорить то, во что сам до конца не верил. Говорил правильные слова. Экипажи понимали, что их ждет. Они готовились к своему последнему бою. Перед ними были флоты Реев, которые формировали ударные кластеры. «На связь вышла Альбина. Или я. Прости, что отрываю от дел, но потом, может быть, поздно. Мы с тобой прошли большой жизненный путь вместе. Всякое было, но хорошего больше. Прости, если что-то не так». Он ее перебил. «Ну что ты, дорогая, хоронишь нас раньше времени. Бывало и хуже. Мы победим. Вера в победу уже половина дела». Говорил и сам не верил в то, что говорил. Понимая, что жена права, вариантов нет. Но нельзя вот так хоронить себя заживо. А она продолжила. «Я это делаю на всякий случай. Так, как делают смертные женщины, я сейчас себя чувствую именно такой». Главнокомандующий оторвал его от разговора с женой оператор сканирующих систем. «Флот РФ пошли в атаку». На этом разговоры закончились. Жизнь до боя осталась позади. Теперь только бой. Бой, разделенный на безмерно малые временные промежутки. Бой, который для них продлится в вечность. Бой, в котором экипажу покажут все, на что способны. Бой, который Рэй считали уже выигранным.